Эпилог. Главное и не пропустить этот день. Потому я приехал в Союз за неделю до срока, вернее мы приехали, я и Ольга. Пожили несколько дней в своей квартире, оттерев ее от пыли, а потом поехали на место. Нет, мы не раскинули палаточный городок. На место это в квартиру Зины Зинаиды Михайловны Макеевой. Квартиру никто не вскрыл, все цело. И закладушки с драгоценностями и деньгами тоже. И Волга стояла на месте, только колеса у нее приспустили. Пришлось взяться за насос и, как следует, их накачать. Двигатель старушки завелся, можно сказать, с полпинка. Горючего в баке почти полный. Кстати, не такая уж она и старушка. Ей от ру до три или четыре года, можно сказать, на въё. Нас, конечно же, посли. Не навязчиво так, но всеми доступными средствами. Уверен, что и квартиру Зины успели оснастить жучками. Но, по большому счёту, нам было всё равно. Жить и даже заниматься сексом при прослушке мы уже как-то и приучились. Нам не привыкать. Просто нужно воспринимать данный факт как неизбежное зло, как ливень, как холод или слякоть. Вот есть они, и что поделаешь? Природа. Против неё не попрёшь. Вальга снова была беременна. На третьем месяце. Живот еще почти не было видно, если только не надевать обтягивающие кофточки и платья. Мы долго думали, стоит ли сейчас заводить ребенка, когда о прошлой трагедии еще не стерлись воспоминания. Но потом решили, что как раз факт рождения нового дитя поможет нам преодолеть этот кризис. Пусть так и будет. Эту зиму и весну я работал не покладая рук. За зиму создал свою кинокомпанию и уже написал сценарий «Аватара», Мы готовились к съемкам, шел кастинг актеров, шла подготовка к постройке клиники в дружественной с СССР Греции, которая теперь управлялась народным правительством, свергнувшим режим чёрных полковников. Уже объявили, что в Греции разместится советская военная база и говорят тем, кто покуситься на земли и свободу греческих граждан. В общем, у нас там была полная дружба, мир и жвачка. Как и обещал, я организовал сеть залов для тренировки в единоборствах, пока десять залов в крупных городах США, и я создал ММА, разработав, а вернее переписав правила поединков из моего времени. Сали мы, можно сказать, подружились. Я навещал его в больнице, в которой он пролежал два месяца. Настолько серьезные повреждения я ему нанес. Скорее всего, больше он выступать не будет. Я нанял его работать в ММА. И он курирует сеть залов единоборств. Денег у него хватает, но что не говори, боксер профессионал, который посвятил свою жизнь поединкам на ринге, не может долго быть в стороне от бокса. Я выяснил, кто его настраивал против меня. Само собой, ноги росли из секты. Ее руководитель внушал Али, что я из чадиада, что русские это демоны воплоти, и он обязательно должен показать всему миру, насколько крутые черные братья. Этого руководителя скоро постигло несчастье. Он неудачно упал и ударился головой о ступеньку лестницы. На смерть. Рядом никого не было, так что никто не может сказать, что этого человека убили. Просто ему не повезло. А после смерти этого типа в газеты попали многочисленные документы и записи его переговоров со спецслужбами США, которые хотели свергнуть действующего президента и свидетельствующие о его финансовых махинациях. что в Штатах считается гораздо более страшным преступлением, чем даже банальные убийства. Того же алькапоны посадили в тюрьму не за убийство, не за деятельность мафиози, а за укрывательство от налогов. Много чего я успел сделать за эти месяцы, столько, что сам удивляюсь. Спал по пять часов в сутки, и вот для всего мира я отправился на родину, чтобы немного отдохнуть, припасть, так сказать, к любимым березкам. Когда поехали к порталу, с собой взяли два комплекта женской одежды. Для Насти и Зины. А еще комплект детской одежды — это для Миши. Ведь все, кто пребывают в этот мир из моего, оказываются здесь голыми, как в момент рождения. Портал должен открыться ночью. Я это чувствовал. Меня к нему тянуло и отталкивало одновременно. Кстати, странно. Я так и не понял, зачем провидению держать этот портал. Забросили меня, ну и все, и ладно. Зачем он еще-то нужен? Я долго над этим думал и пришел только к одному выводу: это мой НЗ, то бишь неприкосновенный запас. Если у меня что-то не получается, если мне не хватает информации, я могу за нее послать человека, который вернется через год. Вот только как он принесет эту самую информацию? Была у меня мысль, как там в Терминаторе, ничто не может преодолеть время и пространство. если только это не живая плоть. И робот-убийца был заключен в эту самую плоть. Кстати, Насте было дано указание, когда станет возвращаться, пусть попробует скачать на флешки как можно больше информации, самой нужной, самой дорогой. Наука, техника, все, что может найти. И флешки эти самые, ну понятно куда. Можно проглотить, да, но лучше все-таки туда. Мужчинам в этом отношении гораздо сложнее. Сомневаюсь, что получится, но попробовать стоило. Только представить, что будет, когда мне в руки попадет вся эта техническая информация. Я и сейчас один из самых богатых людей в мире, но тогда... Тогда я буду просто... Даже не знаю, как определить свое социальное положение. Суперолигарх? Нет. Темным властелином мне не быть. Уж очень я для этого светлый. Когда до открытия портала оставался час, я это чувствовал внутренними часами. Сам не знаю как. Уже не скрываясь, к нам подъехали три машины: две черные Волги, набитые людьми, и большой Икарус. Сколько в нем было людей, я не знаю. Из одной Волги вышел человек в обычном сером костюме, светлой рубашке и галстуке и сразу же направился ко мне, сидящему на водительском сидении. Я чего-то подобного ожидал, потому совершенно не удивился. Мужчина. Ему на вид было лет сорок пять. Постучал в полуприкрытое стекло. Было прохладно, хоть и начало июня. И попросил: «Здравствуйте, Михаил Семенович. Можно с вами поговорить? Нет проблем». Кивнул я, указывая на заднее сиденье. Ольга нам не помешает. Она в курсе всего. Мужчина не стал задавать вопросов, тут же открыл заднюю дверцу и уселся на сиденье. Ольга сидела впереди. Михаил Семенович. Тут же взял быка за рога мужчина. Я здесь по поручению товарища Семичастного. Он просил передать, что надеется на то, что вы будете сотрудничать максимально, насколько возможно. И что если с той стороны будет доставлена некая информация, вы ей поделитесь со своей Родиной. Конечно же, эти ваши заслуги перед Отечеством будут вознаграждены по заслугам. Мы понимаем, что без вас этого портала бы не было. И вообще, ваша работа на благо Родины просто неоценима, и вы еще недостаточно вознаграждены за нее. Но вы же понимаете, вы боитесь, что информация, которую, возможно, принесут гонцы, может уйти за рубеж и попадет в руки потенциального противника, так? Резюмировал я. Да, вздохнул мужчина, имени которого я так и не знал. Впрочем, что мне его имя? Он может называться кем угодно, показать какие угодно документы. Он сейчас не человек, он язык системы. Эта система сейчас говорит со мной. Что предлагаете? спокойно осведомился я, в который раз уже прикидывая шансы уйти и унести в клюве эту самую информацию, и каждый раз я делал вывод: уйти с информацией невозможно. Одного меня преследовать не будут, да и не смогут, а вот носителей, хранителей флешек, смартфонов или микрокомпьютеров запросто, потому что эти предметы спрятать трудно. И кстати сказать, если Настя вернется, с кем она будет: со мной или с системой? Вы передаете нам информацию в полном объеме, дублируете ее. То, что касается безопасности страны, ее военной и научной мощи, используем мы. Ваши бизнес-планы нас не интересуют. И тогда мы позволяем вам воспользоваться этой информацией и уйти с ней за рубеж. В противном случае, да ничего во в противном случае, фыркнул я. Кто будет обеспечивать здоровье и долголетие вашим руководителям, нашим руководителям? — поправился я. — Убьете меня, значит, потеряете источник здоровья и молодости. Так это и передайте товарищу Семичастному. Кстати, сомневаюсь, что это его инициатива. На такую глупость он бы не пошел. Объясняю. Вся моя деятельность, вся информация, что я получу, все направлено на благо нашей Родины и только нашей страны. Хотите верьте, хотите нет. И я это доказал не раз и не два. Если в той информации, что я получу, будет содержаться что-то, что касается военной мощи страны, я это вам передам безусловно и без каких-то просьб с вашей стороны. Вот только эта глупость несусветная — думать, что две женщины, которые год пробули в другом мире, сумели раздобыть чертежи ракет с ядерным двигателем или торпеды со скоростью движения под водой триста километров в час. Все, что они могут добыть, это общие принципы, просто факт существования такой торпеды, такого оружия. В общем, доступе только устаревшие, никому давно не интересные оружия. Что есть такая торпеда, развивающая скорость триста километров в час под водой? С искренним удивлением спросил мужчина. Будет, усмехнулся я. Шквал называется. Она летит под водой в квадратационном пузыре и почти не касается воды. Фактически подводная ракета. Общие принципы понимаете? Понимаю, вздохнул мужчина. Но я должен был сообщить. Ну да ладно. Мне сказано, чтобы вы не беспокоились. Никто не причинит вам вреда. Вас и Гонцов, как вы их назвали, доставят в Москву под охраной наших сотрудников. Для этого здесь мы, для этого здесь автобус. Он специальный. В нем спальные места, кухня, все удобства. Вот на нем и поедете. Машину вашу мы сохраним. Не беспокойтесь. Или выплатим за нее деньги, если хотите. Пусть поставят в гараж. Ключи я дам. Проворчал я. Зина пригодится, если, если она еще жива. Все, извините, наш разговор затянулся, мне пора идти. Я чувствую это. Мужчина кивнул и вышел из машины. Ольга тоже вышла. Я с тобой? Нет, жди здесь. Она не протестовала. В самом деле, зачем ей туда идти? Не дай бог провалиться в мой мир и что тогда без денег, без документов, голая, беременная. Нет, уж пусть тут сидит. «Кстати, ещё не факт, что кто-то сюда вернётся. Я бы на их месте не вернулся. Зачем? К кому им возвращаться? Ко мне?» Зина меня давно убрала из своей жизни. И если б ни ребёнок, ни болезнь, скорее всего, мы бы с ней и не увиделись. «Настя? Она сирота, ни мужа, ни детей. Что ей здесь делать?» «А если всё так, как я думаю, она сейчас молодеет, здоровеет, превращается из хромоножки в писаную красавицу, И на кой черт ей возвращаться ради орденов и медалей, ради однокомнатной квартирки, где ее никто не ждет? Не удивлюсь, если из портала сейчас никто не выйдет. Хотя, возможно, что я недооцениваю Настину дисциплинированность и преданность советской власти. Были ведь люди, настоящие комиссары, коммунисты, жертвовавшие своей жизнью ради родины, а я просто циник, который давно не верит в такие порывы души. Посмотрим, что тут гадать. Зов. Это не передать словами. Зуммер. Вспышки сигнальных фонарей. Желание идти вперед и погрузиться во что? Во что погрузиться? Я не знаю. Просто хочется ухнуть куда-то, как в прорубь. И нет, я тут же понимаю, что мне нельзя, нельзя туда ухать. Я должен медленно и осторожно подойти к нужному месту и остановиться. Пахнет грибами и упавшими листьями, а еще сыростью от речки. За ноги цепляется трава, колючие кусты, ветки норовят выткнуть глаз. И паутина ласковыми прикосновениями напоминает, что лес этот обитаем. Уже темно, не видно низги. Но мне не надо видеть портал, я его чувствую с закрытыми глазами. Он пульсирует, он наливается силой, он живет. Вспышка, удар в мозг меня отбрасывает от портала. Все, портал потух, дело сделано, переход совершен. Да твою мать, Дима, держи его, держи. Да он меня ободрал всего, скотина рыжая, фу на него. Мам, ты в порядке? В порядке, Зина, как вы, Зина? Господи, я на живая что ли? Я жива, сейчас, сейчас оклимаюсь. Что-то сердце прихватило. Где этот папа, пап, ты где? Здесь, дочка. Слова едва вылетают из моей глотки. Я не могу ничего сказать. Горло перехватило, а на глаза набегают слезы. Я не могу поверить, не могу. Надя, Наденька! Хриплю, я шагаю вперед и принимаю в объятия теплое, гладкое такое знакомое тело. Нет, не совсем знакомое. Что-то пищит, что-то мявко и то недовольно завывает. Да неужели, коты! Флешка, бегемот. Бегемот умер, Миша, и флеша пропала. Это Митя и Нофаня. Я ведь не могла их бросить. Голос жены дрожит, то ли от волнения, то ли от холода, то ли от всего сразу. Я снова ее обнимаю. Она вцепилась в котов и понятно, выпусти, потом не поймаешь. Здрасте, Михаил Семенович. Гремит бритон Димы, огромный, веселый, рыхловатый, но совершенно этим не парящий сидитина. Умница, программист, айтишник. Я его люблю. Дочке повезло с мужем, а мне с дятем. Он не предаст. Из-за нее весь мир взорвет в труху, и он умрет, как и я. Папка, привет, папка. Дочка рыдает, виснет у меня на груди. Прижимаю ее к себе левой рукой, украдкой вытираю слезу. Ну что ж, не удержался, да? Господи, как хорошо-то. Все здесь, все те, кто мне дурак здесь. Вот чего мне не хватало, вот чего я хотел: больше денег, больше бессмертия, семья, моя семья. Привет, Михаил. Знакомый голос, но какой-то надтреснутый, старый. Неужели не выздоровела? А где Миша? Миша где? Спрашиваю я с ужасом. Неужели вернулась без моего сына, бросила его там? Это не та Зина, Миша. Успокаивает меня Надя. Твоя Зина осталась у нас навсегда и просила тебя передать, чтоб помнил о тебе и любит. Да, Миша, погулял ты тут. Погулял. Невольно фыркую и я тороплю. Пойдемте скорей, холодно же. А вы раздетые. Черт! Я прихватил одежду только на двоих и то женщин. Но мы что-нибудь придумаем. Там нас ждет целый автобус и Ольга в машине. Ольга знаю. — бесстрастно говорит Надя. — Потом поговорим. Я вывожу всю делегацию из леса и уже перед выходом спрашиваю. — Ничего не сумели пронести? — Ничего. — гудит Дима и ругается. — Старались, пихали, глотали. Всё бесполезно. Всё исчезло. — Но вы не беспокойтесь, Михаил Семёнович. Мы сами как флешки, ещё покруче. Наши головы так нашпигованы информацией, что просто трещат, как орехи. У нас ведь были под рукой сразу две Зинаиды Михайловны, гении медицины. Вам смогли устроить абсолютную память, так и мы не лакомши ты. Теперь как применить знания? Применим, обещаю я и ухмыляюсь. Впереди интриги и кабинетные битвы. Часть инфы придется, конечно, слить, но основное. Стойте, командую я уже, завидев свет автомобилей на дороге. Я вам кое-что сейчас расскажу, предупрежу. «А вы будете действовать так, как я вам сказал, и не иначе. Поняли?» «Это очень серьезно, так что слушайте внимательно». И я объясняю нынешнюю ситуацию, и про то, чего хотят семичастные его люди, и про то, что я намерен в дальнейшем делать, и о том, что моей семье делать нельзя ни в коем случае. Они схватили все на лету, особенно Дима и Настя. Зинаида два помолчала и сказала, что сделает все, что я скажу, ибо ей уже все равно». Что будет, то и будет. После чего я заверил, что все будет хорошо и просто отлично, и мы пошли дальше, туда, где здоровенным сараям возвышался автобус, а вокруг него стоят черные, как ночь Волги, с занавесками на всех окнах. Ольга все поняла сразу же, как только увидела процессию, выходящую из леса. Они с Надей встали друг перед другом, глядя в глаза под слепящим светом фар и молчали с минуту, разглядывая друг друга. Потом Надя усмехнулась и, недоверчиво помотав головой, сказала. «Похоже, да, как сестра. Если бы у меня была сестра, она точно была бы такой». И после паузы добавила. «Ну что, сестрёнка, как будем жить? Как делить мужика станем?» И снова усмехнувшись, добавила, видя, что Ольга молчит. «Не бойся, не отберу. Придумаем что-нибудь. Он всё это устроил, он пускай и разруливает. Разрулишь, Миш?» «Постараюсь». Хмыкнул я и, вздохнув, приказал: "Все полезайте в машину, а я пойду договариваться с нашими провожатыми. В автобус загляну." Я пошел к группе людей, стоявших возле головной Волги. Голова шла кругом. Такого я не ожидал. Во что это все выльется, пока даже и не соображу. Эпилог два. Короткий и сухой. Конечно, никаких военных секретов моя семья не добыла. и добыть не могла. Их допрашивали, они рассказывали, и скоро все, кому надо, убедились, конструкцию ядерных двигателей гонцы точно не принесли. Само собой, об абсолютной памяти новых пришельцев мы умолчали. Мы пробовали в союзе еще две недели, гуляли, отдыхали, наслаждались жизнью. Зинаиду положили в больницу на обследование, и чтобы поддержать ее здоровье, все-таки сто лет это не шутка. Но она чувствовала себя, на удивление, хорошо. Сама сказала и врачи это подтвердили. Я оставил ей ключи от ее уже квартиры, рассказал, где лежат ценности. После того, как она помолодеет в достаточной мере, поедет домой. Ольга и Надя заключили соглашение, как я понял. Подробности не рассказали, отмалчивались. Долго разговаривали без меня несколько часов. Потом объявили, что обе теперь мои жены. Ольга официальная, Надя. В общем, мы решили зарегистрировать ее в качестве жены в той стране, в которой признают многоженство. Ну а что мне оставалось делать? Я и Надю люблю, и Ольгу люблю. И столько вместе пережито. Разве это забудешь? Смешно на них смотреть, когда они стоят рядом. Черт подери, чуть не одно лицо. А что будет, когда Надя помолодеет и станет такой же тонкой и стройной, как Ольга? Впору их выдавать друг за друга. Всей прибывшей компанией сделали документы, паспорта и все, что нужно. Например, прописку. Прописали в моей пятикомнатной квартире на Ленинском проспекте, в той самой кооперативной, и разрешили выезд за границу. За эти дни я дважды встречался с Шелепиным и Семичастным и договорился о том, что открою клинику и здесь, в Союзе. Тем более, что на днях они разрешат частное предпринимательство. Все будет сделано по китайскому сценарию. «Союз, а не Китай, в недалеком будущем станет обладателем самой могучей экономики в мире. И я ему в этом помогу. Обязательно помогу. Планов громадье!» Дима станет во главе Интела, и мы с ним замутим интернет, Facebook, Amazon, сотовые компании и в Штатах, и в Союзе. «Вот Димы мне точно тут не хватало. Он горит идеями, он работает как лошадь. И самое главное, он отлично знает тему». Тем более, что Дима напихал в себя знаний столько, что их хватит на несколько бессмертных жизней. Как сделать процессоры компьютером, какие программы и как нужно записать. Все сидит у него в мозгу, и, наверное, сейчас он самый ценный из наших людей. Я даже думать боюсь о том, какие перспективы нам открываются. Теперь наши возможности зарабатывать практически безграничны. И два самых сильных государства мира обеспечат нам безопасность, ибо заинтересованы в этом по самые, так сказать, уши. Надя возглавит наши медицинские дела, станет главой медицинской корпорации. У нее в голове новейшие достижения медицины, впрочем, как и у Зинаиды, которую тоже привлечем к делу, когда она помолодеет и это будет ей по силам. Ну а Настя та займется своим любимым делом, станет медиамагнатом. Она будет управлять корпорациями, в которые войдут телерадиокинокомпании. Она уже кипит идеями. От нее просто брызжет энергии, как от высоковольтного провода. Зная ее жесткий характер, уверен, спуску подчиненным не даст. И дело пойдет как по гладким рельсам. Как хорошо, что они все здесь. Как хорошо, что я теперь не один. Мы не дадим земле умереть. Теперь я в этом точно уверен. Хочу всем счастья и пусть никто не уйдет обиженным. И только так.